В этом же номере журнала предлагается кандидатура для «Выбора человека года». Первым в первом списке стоит имя Пастернака. Потом следует Мао Цзэдун, Хрущев, Гувер, директор ФБР США, президент Пакистана Мухаммед Аюбхан. То есть Пастернак занесем в список политических деятелей. С чисто литературной точки зрения – «Доктор Живаго» – необыкновенный, но невеликий роман. Он полон загадочных, невероятных совпадений, забит отвлекающими внимание второстепенными персонажами, бесстыдно мелодраматичен. За исключением самого доктора Живаго, ни один из центральных персонажей не разработан более чем до состояния абстракции. Даже сам доктор существует скорее как Мерцающее представление о нем, нежели являет собой физическое присутствие. О его внешнем виде читателю только и говорят, что он высокий, и что у него курносый нос и ничем не примечательное лицо. Что касается структуры романа, то она напоминает бесконечное путешествие на поезде, во время которого читатель, изредка зевая, ждет следующей станции, события в сюжете. Все познается в сравнении. Рассматривая доктора Живаго, невозможно избежать сопоставлений с талантливой и честной прозой его современников, тех, которым не пришлось скользить по жизни, ничего после себя не оставляя, ничем не жертвуя. И прежде всего, с беспощадной правдой Шолоховского Тихого Дона, с горькой ироничной завистью Юрия Олеши, со страшными постижениями Андрея Платонова – в Чевенгуре и Котловане, и, конечно, Булгакова. Задержусь на одном, кажущемся мне существенным, вернее, на его отсутствие. Я имею в виду юмор, который не удалось убить в русской жизни, даже в самые мрачные времена и отсутствие которого в романе лишает прозу Пастернака подлинной жизненной силы. В драматических коллизиях пастернаковской прозы, где персонажи заданными раз и навсегда характерами старательно обслуживают придуманные автором сюжетные схемы и выражают вовсе не свою, а авторскую волю, отсутствие юмора хотя и обусловлено, но все равно губительно, то есть оборачивается ложной значительностью и событий, и персонажей, которые в этих событиях участвуют сам Юрий Живаго начисто лишён юмора, и автор не допускает даже тени усмешки в его адрес, как со своей авторской стороны, так и со стороны других персонажей романа. Парадокс в том, что Юрий Живаго этот не принимающий революционные действительности советский антигерой, христианин, доктор, поэт, Создан по тому же известному литературному шаблону, по которому создавались его противоположности, герои дежурной литературы соцреализма, с раз и навсегда заданными, несгибаемыми характерами, ложно значительные и напыщенные, только в отличие от Живаго, убежденные марксисты-атеисты. И большинство из них тоже достаточно высокого роста и заметно курносыми носами». И проверка на юмор тоже была для них губительна, так как обнаруживала их полную несостоятельность. Я возьму на себя риск утверждать, что Юрий Живаго, второй половины романа, очень уютно почувствовал бы себя в московской пивной в компании Кавалерова и Ивана Бабичева из зависти Юрия Олеши. Он им сродни по многим чертам. Но, думаю, долго они бы его не выдержали, хотя не уступают ему ни в презрении к окружающим, ни в самомнении. Живаго не хватает юмора, а, кажись пастернаковские народные персонажи среди шолоховских или платоновских мужиков, они предстали бы обряженными загримированными актерами, имитирующими речь под мужика». Самое сильное свойство творческой индивидуальности Пастернака – это почти физически ощутимая читателем чувственность, благодаря которой деревья выходят на дорогу. Свойство не только его поэзии, но и прозы, детство Люверс. Было в романе принесено в жертву нарочитой искусственной сухости повествования. Очевидно, долженствующий по замыслу автора – подчеркнуть правдивую документальность событий. Эта же сухость должна была уберечь от фальшивых нот при описании людей и обстоятельств, никогда не входивших в круг жизни писателя, не прочувствованных им партизанские главы и прочее. Зато в финале читателя должно захватить половодье чувств при чтении стихов. Таким образом, Пастернак хотел достичь гармонического эффекта. Но алгебра замысла вошла в противоречие с гармонией авторской индивидуальности. Слияние не произошло. Умозрительное осталось умозрительным, чувственное – чувственным. Юрочка Живагу ведет дневник под названием «Игра в людей». Это название автор, мне кажется, мог бы с полным правом вынести в подзаголовок всего романа. Теперь об одном персонаже, присутствие которого в романе, будто сговорившись, не замечали в свое время хулители доктора Живаго. Дружно не хотят его замечать и нынешние восхвалители. Что же это за таинственный герой? На заговоре молчания, вокруг которого сошлись обе, казалось бы, непримиримые стороны. Причина в том, что этот персонаж пастернаковской прозы сначала смущал хулителей, утверждающих роман антисоветским в смысле отрицательным, контрреволюционным, а теперь мешает восхвалителям преподносить роман антисоветским в смысле положительном антисталинском. А так как толкование произведения давно сделалось важнее самого произведения, то можно закрыть глаза на все, что лишает убедительности ту или иную концепцию толкователей. В романе эта фигура одновременно и второстепенная, и главная. Спрятанная за многослойными благими рассуждениями остальных персонажей обо всем на свете, эта фигура существует, чтобы в указанные автором моменты спасти героя, наладить его дальнейшую жизнь и тем самым продолжить вялое, извините, течение повествования. Булгаковская Елена Турбина молит Богоматерь спасти умирающего брата. И происходит чудо. Алексей выздоравливает. Примечание. Михаил Булгаков, Белая гвардия. Конец примечания. Герои Михаила Булгакова не рассуждают о божественном праздном языками, Они верят. Как вершитель человеческих судеб, Бог тоже присутствует в романе «Пастернака». Евангелические стихи оставим в стороне по уже высказанным причинам. Но это бог из машины, известный из истории античного театра, возникающий на аванс-сцене, когда действие зашло в тупик, и божественно разрешающие затруднения героев, а вместе и авторские затруднения. Причем при всех историко-драматических поворотов событий романа Персонаж этот всегда в полном порядке, в гораздо большей степени Живаго, чем сам главный герой. Кто же тот, кому Борис Пастернак отводит божественную роль хозяина жизни своего героя, его таланта и благополучия? Сводный брат Юрия Живаго, евграф Живаго, чекист Первым на эту намеченную автором фигуру обратил внимание старый ленинградский поэт спасский которому Пастернак давал читать отдельные главы романа. Примечание. Переписка Пастернака со спасским велась до 1956 года. Конец примечания. Интуиция не подвела Спаскова, но он не догадался о неслучайности появления в романе «Грани Живаго». Пастернак приступил к написанию романа в 1946 году. В период полного обожествления личности Сталина и образ водного брата главного героя был им, безусловно, тщательно продуман. Знакомя опытного литератора Спасского с главами романа, включающими первое появление графа «Грани», автор, очевидно, хотел проверить, правильность выбранного им приема для существования этого живага в общем повествовании, не слишком уточняющего эту фигуру, но обязательно интригующую и характерную для времени. Спаски удостоверил, что это удалось. Итак в романе утверждался еще один живага, ровесник века, чекист, исполняющий роль ангела-хранителя главного героя романа. Но функции спасителя, приданные автором Евграфу, выходят далеко за рамки родственных отношений с Юрием Живаго. По замыслу Пастернака, и этот замысел вряд ли оспорим, чекисту Живаго предназначается защищать и весь роман, и, конечно, его автора. В контексте того времени и личной биографии члена Союза писателей Бориса Пастернака это особенно понятно. Есть безусловное сходство в истории взаимоотношений Пастернака и Булгакова с властью со Сталиным. Обоим Сталин неожиданно для них звонил по телефону. Оба проявили растерянность. Оба хотели возобновить разговор и одинаково безрезультатно. Оба надолго лишались возможности публиковать свои произведения, оба находились под угрозой ареста и так далее. Булгаков, доведенный до отчаяния, решил защищать свое право полноценно работать и своей уже написанное произведения, задумав в 1936 году и через три года закончив пьесу «Батум», воспевающую Сталина. В этом явном восхвалении Сталина неуправляемым Булгаковым, лучший друг писателя верно усмотрел не верноподданническую угодливость автора, а некий замаскированный бунт под маской покорности. Пьеса «Батум» выглядела абсолютно чужеродной, фальшивой в ряду всего, созданного Булгаковым. Нет, не этой вызывающей уступки добивался Сталин от писателя – о полной покаянной покорности, так сказать, органического перерождения. Пастернак тоже искал способа защититься, но сделал это замаскированно-льстиво, тонко, артистично, и, да простит меня, Борис Леонидович, трусливо. Ко времени окончания романа Сталин был уже стар. Половина мира пела славу победительному генералиссимусу. В освобожденной Европе воздвигались гигантские монументы вождя всего прогрессивного человечества. О себе Сталин говорил в третьем лице. Сталин считает. Он не нуждается теперь в верноподанических восхвалениях какого-то небожителя. А по стороне повеления лучшего друга чекистов катилась волна новых репрессий если вождь вот-вот навсегда уйдет со сцены, исполнители его воли останутся. Скорого разоблачителя культа личности никто не предполагал, вплоть до свершившегося факта навсегда памятного выступления Хрущева. В этих обстоятельствах уповать можно было только на милость таких, как Евграф Живага. Вот голодный Юрий живаго внезапно заболевает тифом. Его обессиленного подбирают на московской улице, привозят домой умирающим. Но, о чудо, он не умер. Выздоравливает. Читаем Пастернака. Жена кормила его белым хлебом с маслом и поила чаем с сахаром, давала кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть и радовался вкусной пищи, как поэзии и сказки. Пастернак не позволяет своему герою задуматься, откуда у его сводного брата такое изобилие продуктов в умирающей с голоду Москве. Ведь такой интерес вполне естественен для любого человека, тем более в положении Юрия, но не в интересах автора ставить точки над «и». Не интересуется доктор и происхождением точной информации о том, что ждать гражданам типа Юрия Живага от советской власти в ближайшем будущем. Это тоже странно. Но по воле автора Юрия Живага вполне должны удовлетворять уверение его жены, что он тебя обожает, тобой зачитывается. Он из-под земли такие вещи достает. Рис, изюм, сахарон, такой чудный, загадочный, по-моему... У него какой-то роман с властями. Любой читатель мог бы объяснить Юрочке Живаго, чем занят его сводный брат и откуда у него продукты и точная информация о будущих действиях революционных властей, а точнее ЧК. Так, заручившись противоестественным неведением своих героев, автор сам затевает роман с властями. Юрий Живаго когда-то вылечил человека, оказавшегося важным государственным деятелем. И при необходимости, так сказать, в счет докторского гонорара, пользуется его услугами. В «Собачьем сердце» Булгакова есть персонаж, вылеченный профессором Преображенским от дурной болезни. Причем этот персонаж является сослуживцем Евграфа Живага и не будет натяжкой предположить, что лет эдак через десять после смерти доктора Живаго, его сводный брат, тоскующий по благотворительности, в отношении к доктору Евграф только этим занимается в романе Пастернака, явится с услугами взамен гонорара, подмеченная Пастернаком обыкновения советских государственных деятелей, к булгаковскому доктору, профессору Преображенскому, когда-то излечившему Евграфа от дурной болезни. Почему нет? Так вот, булгаковский Евграф принес профессору донос на него и желая спасти от ареста. У Булгакова происходит такой разговор. «Вы позволите мне это оставить у себя?» спросил Филипп Филиппович Преображенский, покрываясь пятнами.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 покрывался ли пятнами сам Пастернак, продолжая живописать о благородстве и бескорыстной доброте своего загадочного грани. Продолжим читать Пастернака. Он тут же, не пройдя из ста шагов по улице, наткнулся на шедшего во встречном направлении сводного брата Евграфа Живага. Юрий Андреевич не видел его больше трех лет и ничего не знал о нем. Оказалось, Евграф случайно в Москве, куда приехал совсем недавно. По обыкновению он свалился как с неба и был недоступен расспросам, от которых отделывался молчаливыми улыбочками и шуточками. Зато с места в карьер, минуя мелкие бытовые частности, он по двум-трем заданным Юрию Андреевичу вопросам проник во все печали и неурядицы и тут же на узких поворотах кривого переулка в толкотне обгоняющих и идущих навстречу пешеходов, составил практический план, как помочь брату и спасти его. Пропажа Юрия Андреевича и пребывание в скрытности было мыслью Евграфа, его изобретением. Он снял Юрию Андреевичу комнату в переулке, тогда еще носившем название Камергерского, рядом с художественным театром. Он снабдил его деньгами, Начал хлопотать о приеме доктора на хорошую службу, открывающую простор научной деятельности куда-нибудь в больницу. Он всячески покровительствовал брату во всех житейских отношениях. Наконец, он дал брату слово, что с неустойчивым положением его семьи в Париже так или иначе будет покончено. Либо Юрий Андреевич приедет к ним, либо они сами к нему приедут. За все эти дела Евграф обещался взяться сам и все устроить. Поддержка брата окрыляла Юрия Андреевича. Как всегда бывало и раньше, загадка его могущества оставалась неразъясненной. Юрий Андреевич не пробовал проникнуть в эту тайну. И внезапное появление графа и все его действия, ухватки и разнообразные возможности не требуют комментария как и авторская тайна. Потом Евграф также внезапно появится у гроба главного героя, организует его похороны и расспросит, точнее допросит, главную героиню Лару. Потом Лариса Федоровна провела несколько дней в Камергерском. Разбор бумаг, о котором была речь с Евграфом Андреевичем, был начат с ее участием, но не доведен до конца. Состоялся и ее разговор с Евграфом Андреевичем, о котором она его просила. Он узнал от нее что-то важное. Однажды Лариса Федоровна ушла из дома и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице. И она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропавших списков в одном из нечислимых Общих женских концлагерей Севера. Правда требовала ясно сказать, что Лара арестована Евграфом. Но не ждите этой правды от Пастернака. Эта однозначная правда могла не понравиться Евграфу реальному. Поэтому снова загадка. Не возвращалась. Или пропала неизвестно где. Ведь автор Евграфа и не пробовал проникнуть в эту тайну. Зато к концу романа Евграф Андреевич достигает вершин благородства и человеколюбия. К окончанию войны, будучи в чине генерал-майора, Живаго удочеряет внебрачного ребенка Юры и Лары. И вот какую участь он готовит о счастливленной им бедной девушке. «Я тебя, — говорит, — так не оставлю». «Тут еще надо будет кое-что выяснить, разные подробности. А то, говорить чего доброго, я еще в дедьяк тебе запишусь, произведу тебя в генеральские племянницы и в обучение отдам в бус, в какой захочешь. и богу правда, не составит большого труда рассекретить загадочную фигуру Евграфа живагу чтобы тайна его перестала быть неразъясненной. Читатель расстается с Евграфом Живаго, когда тот, дослужившись до чина генерал-майора, а это по тем временам высокий чин НКВД, командует, судя по фронтовой обстановке, в небезызвестном СМЕРШе. Уж не Евграф ли Андреевич отдавал приказ об аресте врага народа артиллерийского капитана Солженицына? Ведь служебный путь сводного брата вплоть до генеральского чина прослеживается во времени, заключенном в романе, от ЧК через ОГПУ, НКВД, МГБ. Справедливости ради следует сказать, что среди чекистов встречается немало честных и смелых людей, пытавшихся сопротивляться бесчеловечным методам режима. Но хорошо известно, что таких сталинская мясорубка перемалывала с особой жестокостью. Известно также, какие личные служебные качества проявили чекисты, которые сумели уцелеть при замене Минжинского на Югоду, Югоды на Ижова, а Ижова на Берию. А Пастернаковский и Евграф Живаго именно из таких – бериевский генерал. Думаю, что этот расчетливо предназначенный в литературные защитники и обряженный поэтом в бумажный веночек – добродетельных побуждений реальный генерал Живаго был расстрелян задолго до присуждения Пастернаку Нобелевской премии. А то бы он сласть посмеялся, слушая сегодня петушиные крики поэта Вознесенского. Духовной альтернативой тирании стал Пастернак. 20 век выбрал его для решения известного русского противостояния поэт и царь и так далее и тому подобное. Предваряя роман, Пастернак писал, «Этот герой, Юрий Живага, должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским». Но разве милостями и благотворительностью лубянских евграфов жили названные поэты, да и сам Пастернак, совершивший такой постыдный сговор со своей совестью? Шел 1957 год. Помню, как по возвращении с Переделкина от Пастернака мама почему-то шепотом сообщила мне. Борис Леонидович сказал, что этот роман, доктор Живаго, дороже ему его физической жизни. Какой ужас! Лицо у него было перепуганное, страдающее. Дремучее невежество Хрущева в вопросах искусства было уже хорошо известно. Вокруг освободителя народа от культа личности Сталина уже роилась компания всяческих проходимцев, старающихся нагреть руки на новой конъюнктуре. Кем-то из этой компании Роман Пастернака был представлен Хрущеву как нож в спину его гуманистической политики. При болезненном, измордованном Сталином Самолюбия, его бывшего соратника, этого оказалось вполне достаточно. Хрущев, что для него естественно, романа сам не читал. Да и зачем? Верные люди вовремя дали сигнал «размахнись, рука, раззудись, плечо». Любителя народных пословиц и поговорок теперь могло остановить только уничтожение обидчика. Все это понимали близкие друзья Бориса Леонидовича, но их усилия отвести от Пастернака удар пропали даром. Не могу не сказать еще об одном обстоятельстве, прямо связанном с характером Бориса Леонидовича. Отказ от Нобелевской премии в смысле психологическом, глубоко личном – это в сущности та же история со злополучным архитектором. Став лауреатом Нобелевской премии, Борис Леонидович к своим восхвалителям вне Родины уже не чувствовал живого интереса. Его душевные силы сосредоточились на желании скорейшего признания на его Родине. Он возжаждал чудесного обращения в свою веру, прежде всего тех, кого, и он это знал, можно было заставить обольститься пастернаком только по постановлению партии и правительства. Но чем страшнее была травля, тем больше его душа жаждала чудо-признания от никогда неуважаемых им и неценимых им людей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Так неужели, в конце концов, и эти мужи-умки не заплачут? Без этой победы он не мог чувствовать себя счастливым. В одно из воскресенья снежной зимы 1958 года мы, Ливановы, приехали в Переделкино. Я готовился к первой своей роли в кино и отращивал усы. Мы шли по дорожке между высоких сугробов, светило зимнее яркое и холодное солнце. Борис Леонидович встречал нас, стоя на обледенелом крыльце». На нем была старая меховая безрукавка, у ног крутились две лохматые собаки. «Вася! Боже мой! Это теперь никакой не Дэвид Копперфильд, а какой-то князь Трубецкой?» В этот день Пастернак читал нам вакханалию. В середине чтения жена Пастернака Зинаида Николаевна резко поднялась и вышла из комнаты. «Музина!» Загудел ей вслед Борис Леонидович. «Это же не имеет отношения! Это же стихи!» «Больше мне не суждено было увидеть Пастернака».